Лаки покачал головой. «Шесть с половиной!» «А если быть точным, то шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи баков!» «Он взял под двенадцать процентов три миллиона у семьи Донакало», заметил Костелло. «Мне это очень не нравится!» Лаки кивнул. «Мне тоже. Поэтому я предлагаю следующее. Мы возьмем на себя все долги Бена Зигеля. Сделаем его генеральным директором отеля «Фламинго». Поручим игорный бизнес в Лас-Вегасе запретим принимать какие бы то ни было решения без нашей санкции». «Ты хочешь простить ему 6,5 миллионов долларов?» — удивился Костелло. «О, слишком дорогой подарок. Эти деньги вернутся к нам через полтора года. Я все просчитал с моими адвокатами. Они летали в Неваду, потом провели беседу с агентами налогового управления в Вашингтоне. Бену не под силу рекламы на радио и в газетах». Он не знает, как ладить с властями штата. Он слишком уверовал в то, что все покупается непосредственно за деньги. Это обижает уважаемых людей. Ставит их в положение потаску. Так нельзя. Прежде всего, надо быть джентльменом. «Я поддерживаю Лаки», — сказал Зинатра. «Бензигель — чистый человек. Он лишен жадности». А такие редкость. «Голосуем?» — спросил Лаки. «Мне бы очень хотелось, друзья, чтобы вы доверились мне. Ну, в крайнем случае, если убыток не будет покрыт, я берусь внести его долг в нашу общую кассу». Когда наутро Зигель узнала решение совещания, он позвонил Лаки. Тот купался вместе с Зенатрой, гоняли вдоль берега брассом, В глубину плавать нельзя, акулы. Впрочем, Лаки порой уплывал на яхте в океан. Три его телохранителя с карабинами устраивались на мачтах, а он нырял с борта. Когда начинали грохотать выстрелы, он быстро оглядывался, стараясь угадать, где появится кровавый круг. Ребята били по акулам без промаха. Купание между хищниками щекотало нервы, возвращало молодость. Ох, почему так быстролет на жизнь? Слушаю тебя, Бен, сказал Лаки, наблюдая за тем, как горькая океанская вода стекала с его крепкого тела на изразцовый пол веранды. Очень рад, что ты позвонил, брат. Брат? — переспросил тот с нескрываемой яростью. «Ты назвал меня братом? А как же иначе мне тебя называть? Ты подонок, лакей, Неблагодарный мелкий подонок! Ну, зачем же ты обижаешь меня, Бен? Что я сделал тебе плохого?» «Нет, вы посмотрите на этого апостола!» Бен, видимо, был пьян, говорил громко, как на рынке. «Ты разорил меня, любимый брат! Ты пустил меня по миру! Мне теперь положено распахивать дверь твоего Покарда, когда ты решишь провести ночь во Фламинго в том отеле, куда я вложил всего себя!» Или я должен рапортовать тебя о ситуации после того, как ты примешь ванну и вызовешь в свой апартамент? Или я должен передать сводки о доходах кому-то из твоих адъютантов? Скажи кому. Я приготовлю заранее. Витторио, Луки, Гуарази, Никола. Бен. Бен. Ты болтаешь ерунду. И причем по телефону. Как ты был моим другом, так ты ими остался. Мне стоило большого труда отбить для тебя то, что я смог отбить. Генеральный директор, получающий процент с дохода.